Глава Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком. Так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей, с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, Тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника с тем, чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого-то. Пьеру казалось, что ему что-то еще много и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которая охватила его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь, и, держась ручонками за кафтан, Пьера сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что-то трогательно невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике. На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого с восточным типом лица очень старого человека, одетого в новые крытые тулупы и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина это показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими дугами, очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно-румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных пожитков в толпе на площади она в своем богатом атласном салопе и ярко-лиловом платке, накрывавшем ее голову. напоминало нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно большими черными продолговатыми с длинными ресницами глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все-таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь. Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек, русских мужчин и женщин. — Или потерял кого, милый человек? — Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок-то? — спрашивали у него. Пьер отвечал... что ребенок принадлежал женщине в черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла. — Ведь это Анферовы должно быть, — сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. — Господи, помилуй, Господи, помилуй, — прибавил он привычным басом. «Где — Где Анферовы? — сказала баба. — Анферовы еще с утра уехали. а это либо Марья николаевны либо ивановы он говорит женщина а марья николаевна барыня сказал дворовый человек да вы знаете ее зубы длинные худая говорил пьер и есть марья николаевна они ушли в сад как тут волки тыть налетели сказала баба указывая на французских солдат о господи помилуй прибавил опять дьякон вы пройдите вот туда то а не там она и есть все убивала, плакала сказала опять баба она и есть вот сюда то но пьер не слушал бабу он уже несколько секунд не спуская глаз смотрел на то что делалось в нескольких шагах от него он смотрел на армянское семейство и двух французских солдат подошедших к армянам Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет во фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз без сапог в синей шинели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что-то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой в капоте остановился против красавицы-армянки и, молча, неподвижно держа руки в карманах, смотрел на нее. «Возьми, возьми ребенка», — проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. «Ты отдай им». «Отдай!» Закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один на другой. Старик всхлипывая говорил что-то, но Пьер только мельком видел это. Все внимание его было обращено на французов в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею. Красавица-армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении с опущенными длинными ресницами и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат. Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уже рвал с шеи армянки ожерелья которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом. «Оставьте эту женщину!» Бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного сутуловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера. "Но, но не дури!» — крикнул он. Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесетерялись. Он бросился на басого француза, и прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, и в то же время из-за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого-то, его били, и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье. «Поручик, у него кинжал!" были первые слова, которые понял Пьер. "А, оружие!" сказал офицер. и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером. «Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь», — сказал офицер, и вслед затем повернулся к Пьеру. парли в француз?» «Говоришь ли по-французски?» Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что-то шепотом сказал... и еще четыре Улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера. «Парли-ву францэй?» — повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. «Позовите переводчика». Из-за выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов. «Он не похож на простолюдина». сказал переводчик, оглядев Пьера. О, о, он очень похож на поджигателя, сказал офицер. Спросите его, кто он, прибавил он. Ти кто? Спросил переводчик. Ти должна отвечать начальство, сказал он. Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный, уводите меня. Вдруг по-французски сказал Пьер. «О, о», — проговорил офицер, нахмурившись. «Ну, марш!» Около Улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкую. Когда объезд тронулся, она подвинулась вперед. «Куда же ты ведут тебя, голубчик ты мой?» — сказала она. Девочка, то девочку-то, куда я дену, она не ихняя?» говорила баба. «Чего ей нужно?» спросил офицер. Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас. «Чего ей нужно?» проговорил он. «Она несет дочь мою, которую я спас из огня», проговорил он. Адье, Прощай!» и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным торжественным шагом пошел между французами. Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и, в особенности, для поимки поджигателей, которые по общему в тот день проявившемуся мнению у французов высших чинов были причиной пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.